которые считают неудобным поручить человеку. Нельзя ли Петрушку послать, говорят? Того и гляди, переврет. Нет, уж пусть лучше Антон Иванович съездит. Или неловко послать человека. Такой-то или такая-то обидится. А вот лучше Антона Ивановича отправить. Как бы удивило всех,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 За мной следом идет батюшка. — А слышали, сударыня? Наш-то Семен Архипович. — Что такое? — с испугом спросила Анна Павловна. — Ведь приказал долго жить. — Что вы? Когда? — Вчера утром. — Мне к вечеру ожидали знать. Прискакал парнишка. Я и отправился, да всю ночь не спал. Все в слезах. И утешать-то надо, и распорядиться. Там у всех руки опустились. Слезы да слезы. Я один. Господи! Господи, Боже мой, — говорила Анна Пална, качая головой. Жизнь-то наша. Да как же это могло случиться? Он еще на той неделе с вами же...